Глава 54. Торговля с герцогом продолжалась долго. Я ездила в Гришск еще дважды. Графиня-мать бесилась дома. После разговоров о возможном браке видеться им до завершения переговоров и официального объявления о помолвке было неловко. Не принято. Её раздражала мысль, что она пропускает летние баллы. Она устраивала концерты на тему «Ах, какая я несчастная!» «И вы ненавидите меня, леди Катрин!» В конце концов, я поняла, что герцог — это мой благодетель, святой человек. Он с ней жить добровольно согласился, мученик или мазохист. Я пошла на некоторые уступки, и конечный договор выглядел так. Первое. Герцог получает 25% прибыли от воротников и сопутствующих товаров сумок, вставок в платья, любых изделий в технике шибори. При этом производство не должно прекращаться минимум 10 лет. Поймите, ли, Катрин, поскольку все денежные потоки будут идти через меня, я отложу часть этих денег на вдовью долю Маризы. Недостойно оставить ее после моей смерти с пустыми руками. Ну то есть герцог даже не сомневался, что мадам его переживет. Второе. Вот за изготовление косметики я билась насмерть. В отличие от герцога, я понимала, что тени и помада — это только начало. Что она не выйдет из моды никогда, что будет меняться только цвет модного макияжа, что существует еще масса кремов, бальзамов, тинктур и прочего. И здесь я свое почти отстояла. 10% получает герцог. Да, тут срока нет, платить придется до смерти Маризы. Ну ничего. «Сильно достанет, прибью заразу пораньше». Шутка, конечно. Проценты, естественно, начислялись с чистой прибыли, а не с оборота, как хотел герцог. Подписание окончательной версии договора было назначено на конец лета. И после этого Мариза сможет посетить осенний бал уже в качестве невесты герцога. Вообще, за это время я зауважала герцога. Он, конечно, лопух и слабо представляет, что именно он берет в дом. Но мужик искренне старался оградить ставки будущей жены и сделать ее богатой дамой. Думаю, со стороны мне гораздо интереснее будет наблюдать за их противостоянием, чем смотреть на это дома. И по-своему герцог был честен, но он не виноват, что нормы морали этого времени допускали и считали правильным приравнивать женщину к предмету торговли. Да и женщины далеко не все понимали, насколько унизительно и бесправно их положение. Но Не мне наводить порядок в этом мире. Мне бы в своем графстве наладить жизнь. По условиям договора служащий герцога будет жить в моем доме и отслеживать долю герцога. Гвайр Шипер. Такой местный бухгалтер. Он будет иметь доступ ко всем моим бухучетам и книгам. Я не особенно парилась этим. Жульничать я не собиралась. Что особенно приятно, герцог позволил мне нагружать его любой работой, при том, что он, как служащий герцога, будет получать зарплату из его рук. Маленький приятный бонус. То, что с в доме моя большая ошибка, я поняла значительно позже. А пока считала себя в прибыли. Мне не придется больше отслеживать мадам и бояться дурацких трат и долгов. И претензии выслушивать не придется. И отрывать отдел людей, которым я доверяю, чтобы проследить за мадам. Думаю, я еще дешево отделалась. Зато я выторговала графини лирт, который заставит и кать от зависти всех местных невест. Сумма была просто неслыханной, и герцог пошел на это. Может, и правда, любит ее. Письмо Марку было отправлено с личным курьером герцога, и ответ мы получили всего через месяц. Здесь, кстати, было по 28 дней в каждом месяце и по 4 месяца в каждом сезоне. Плюс один день, который считался днем рождения Господа и не входил ни в один месяц. Это был всенародный праздник, день перехода от осени к зиме. День святого начала. Официальное согласие Марк герцогу не прислал зато потребовал у меня отчета о делах в графстве, хотя я совсем недавно писала ему, и аккуратно спрашивал, добровольно ли мое решение расстаться с частью моих денег. Не принудили ли меня? Я порадовалась письму. Марк был со мной честен и беспокоился обо мне. Это было и хорошо, и важно. Я написала подробный отчет о состоянии дел, написала, что мы начали чернить керамику и глинища, одно из самых больших сел, теперь и самое прибыльное. Похоже, дела обстояли в тех деревнях, где выращивали хлеб. Но и у них нет ни голодающих, и слишком уж сильно бедствующих. Урожай растет, скотину мелкую типа овец, коз, поросят закупаем маленькими партиями и отдаем, где в семье, где на попечение старост. Гуэрт Блант следит за этим, так что из-за такие села можно быть спокойным. Хорошо идут дела с обжигом кирпича, и ферма почти достроена. Наладили производство сыра, пока только для себя, но потом начнем делать и на продажу, закупили еще семь породистых молочных коров, ну и еще всякое разное по хозяйству и объяснение почему я сочла этот брак желательным. И приписка, что на королевский налог я уже скопила почти тысячу салимов и до начала зимы с Божьей помощью наберу еще пять. Еще через месяц пришел ответ герцогу от марка. Он давал согласие на брак. Приурочили свадьбу ко дню святого начала. Платье Мариза решила шить дома. Мне пришлось стоять над душой и лично отслеживать вышивку камнями на шиборе. Она была готова забыть о своем тонком вкусе и, как гламурная сельская красотка, надеть все лучшее сразу. Естественно, все свои драгоценности мадам попыталась убрать но в письме Марк отписал мне, где в его кабинете лежит список фамильных драгоценностей и посоветовал вытребовать их. Ценность была немалая, поэтому я пережила еще одну войну с графиней. Это не ее личные украшения и даже не мои личные. Это семейные достояния, и они будут принадлежать всегда и только действующей графине. Билась Мариза насмерть, но свадьбу она хотела больше. Так что приличный сундук с женскими цацками я из нее вытрясла строго по описи и добавила в опись еще один пункт, те украшения, которые подарил мне Марк. «Вы, леди Катрин, пытаетесь выдать меня замуж нищий, как пастушку. Не забывайте, я ваша будущая герцогиня. Ну что вы, ваша светлость, вы напоминаете мне об этом не менее восьми раз в день. У меня просто нет шансов это забыть». Истерику дамы я смогла прекратить только одним способом. Я назвала ей сумму, которую она потребует в качестве лирда. Это ее слегка утихомирило. Я понимаю, ваша светлость, что благодарность не входит в число ваших неизмеримых достоинств. Но прошу заметить, что этот лирт вам вытребовала именно я. И согласитесь, он производит впечатление. Думаю, у принцессы лирт будет не сильно больше. Ну, я, конечно, не принцесса. Но все же я, будущая герцогиня. Тьфу ты. Нет, я точно дешево отделалась. В городе был праздник, пришли торговые корабли. Караван из пяти небольших судов. Здесь, в бухте, отвратительный рельеф дна. Много острых скал. Хорошо дорогу знают только лоцманы. Крупные суда в наш порт зайти не могут, и поэтому прибытие целого каравана большая редкость. Не каждый год такое событие. Обычно суда заходят по одному-два в месяц. Три из этих судов принадлежали Гвайру Байони. Среди грузов были ткани, пряности и очень красивый фарфор, какао-бобы, корица и ваниль. прекрасные шелка, тонкие и прочные, очень красивых цветов. Несколько слитков золота для ювелиров. Но главное для меня было то, что это оптовый торговец с большими деньгами, и Мариза еще не замужем. За четыре дня до подписания договора с герцогом я получила от Гвайра Байони две с половиной тысячи салемов. Почти все деньги, которые Гвайр выручил у меня в городе. Мэр был счастлив налогами, и Гвайр Байони уходил с полупустыми трюмами. Он скупил сколько смог черненой керамики, хорошо приподняв жизнь в глинищах, увез всю шерстяную ткань и семь коробок из замка. Вот за эти коробки я и получила деньги. Гвайр увозил тени разных цветов и бутыль с чистым спиртом. Там у себя он закажет палетки, смешает содержимое коробок со спиртом и разложит краску сам. Кистей у меня пока еще не так много, поэтому и снабдить его маленькими наборами я не смогла. Наборы он и сам соберет, но довольны были оба. Он тем, что купил краску сравнительно дешево и собирался прилично нажиться на этом. Он видел мою лавку и видел цены там, а также мэр похвастался новой гостиницей для дворян, которая никогда не пустовала. Гвайр Байони оценил воротники, и договор на большую партию мы с ним заключили. А самым удачным он посчитал то, что это не тяжелый и не слишком объемный товар, а деньги очень большие. И в следующий раз не будет нужды идти на трех кораблях сюда. Можно и на одном. А два других отправить, например, в Сульд. И тем самым сильно увеличить оборот денег. В Сульде он закупал зерно. Я же была счастлива тем, что деньги упали почти с неба, и в них не было герцогской доли. Значит, они только мои».